Глава 5. Язык лжи. Оскар краем глаза следил за Кларисой, державшей в руках книгу. И от осознания, что она нервничает из-за резкой смены его поведения, внутри у парня все пело и плясало. Впервые сначала их занятий он чувствовал себя хозяином положения. Все-таки он выбил ее из седла лошадки по имени Спокойствия. Толян оказался прав. «Ты принес сочинение на тему вечных ценностей в романе Мастера и Маргарита»?» Оскар молча подал девушке тетрадь. Он видел, что она прячет улыбку и, чтобы окончательно ее положить на лопатки, отметил. «Потрясающий роман!» Клариса подняла глаза, простодушно выдохнув. «Правда?» «Да», — подтвердил парень. «Сперва не хотел читать, но так увлекся. Ты была права, стоит только начать». Девушка смотрела изумленно. «Что с тобой произошло за эти несколько дней?» «Не переигрывать», — напомнил себе Оскар и негромко обронил. «Да ничего особенного. Мне нужно закончить одиннадцатый класс, Клариса, иначе отец засунет меня в свою спецшколу». Толя настаивал на смирении и душещипательной откровенности, способной растрогать и расположить девушку. Оскар тихо вздохнул, пока он справлялся. «В спецшколу?» — недоверчиво переспросила она. «Батя — начальник спецшколы для трудных подростков, а там...» Оскар нарочно умолк, позволив девушке самой додумать все ужасы обучения в таком месте. И она додумала. Ее глаза распахнулись шире, Клариса закусила нижнюю губу и порывисто накрыла его руку, пробормотав. — Ты обязательно доучишься в нашей школе. Мы сделаем все возможное. — Мы. — усмехнулся про себя Оскар и с грустным выражением на лице кивнул. Девушка спохватилась, убрала руку и, открыв его тетрадь, сказала... «Я сейчас прочитаю, и мы постараемся исправить слабые моменты». Оскар наблюдал за ней, пока она читала, отмечая в его тексте карандашком. Хотелось думать, что она дура бестолковая, на совести которой он играет, как на расстроенном пианино. Да только мысли неожиданно приобрели совсем другие оттенки. Парень чувствовал, что ему приятно ее искренняя забота и радость. И Клариса... Так чертовски мило улыбалась, читая его сочинение, написанное со слов Толяна, что в глубине души Оскару стало стыдно. Клариса закончила читать. «Неплохо. Но нужно немного разобраться с вечными ценностями. Ты часть мнимых ценностей отнес к вечным». Оскар пожал плечами. «Мнимые? Он и определение этому слову не смог бы дать». Вот что его бесило больше всего в общении с этой девчонкой. Рядом с ней он чувствовал себя глупым. «А кому это понравится?» а Клариса уже пустилась в путешествие по его сочинению. «Вряд ли можно отнести квартирный вопрос к вечным ценностям, Оскар. Это мнимые ценности, которые скорее высмеиваются в романе». «Да, ну ладно, никакого гонора», — сделан на костоле, и Оскар придерживался сценария, одобренного другом. Клариса улыбнулась. «А еще вот тут». Оскар кивал, соглашался, где нужно, смеялся и всячески старался быть милым. Непростым делом оказалось играть столь положительную роль, но пока играл ее, он не заметил, как пролетели часы занятий. На прощание уже на крыльце дома Оскар уточнил. «Ты... правда поедешь на фестиваль?» Клариса пару секунд помешкала с ответом, а потом уверенно кивнула. «Конечно. До скорого, Оскар!» «Пока!» Он двинулся по аллейке к воротам, но ему нестерпимо захотелось обернуться. Клариса стояла на пороге, ветерок раздувал подол ее легкого платья, Оскар взмахнул рукой. За воротами сегодня его никто не встречал. Толя с отцом поехал на дачу забрать из гаража какие-то нужные ему детали для машины. Стас пошел на тренировку по боксу. Ади уехала со своими уголовниками на завод по переработке мусора. В спецшколе им прививали понимание, как важно охранять природу и не сорить на улице. Как будто только преступники бросали свой мусор мимо урн. В любом случае, все были чем-то заняты. Только он один слонялся всегда без дела, или, вернее, раньше так было, пока не начались занятия с репетитором, которые он немедленно возненавидел. Но сегодня все прошло вполне сносно. Оскар не тяготился и не считал минуты до конца занятий. И его репетиторша улыбалась за эти часы больше, чем за все их предыдущие встречи вместе взятые. Кажется, они нашли общий язык. Пусть это и был придуманный то ли язык лжи. Оскар добрался до дома за полчаса и вышел погулять с собакой. Вечером с работы пришел отец, из завода приехала Ди, воняющая сигаретами. На замечание отца ты как табачная фабрика, сестра буркнула. — Ну так попробуй отбери Сиги, у всех ребят в своей спецшколе. Или страшновато? Анатолий Викторович испепелил ее взглядом и, закидывая в сковородку фарш, процедил. — А ты поменьше обжимайся с этими малолетними отморозками. — Поздно, папа. Отец обернулся, и когда встретился взглядом с Ди, она тихо добавила: Об этом стоило подумать прежде, чем засовывать меня к этим отморозкам. Наступила тишина. Наконец отец хмыкнул. После того, что ты сделала, скажи спасибо, что я тебя в полицию не сдал. Всякий раз, когда отец напоминал Ди, за что она оказалась в спецшколе, та замыкалась в себе. Вот и на этот раз она обронила Спасибо! и замолчала. Отцу надоела тишина и он поинтересовался. «Оскар, как в школе?» «Нормально». И прежде чем поступит новый вопрос, добавил. «Был сегодня у репетитора. Все отлично». Отец разложил по тарелкам макароны с фаршем и уселся во главе стола. Ди ела молча. Скотт, закрыв глаза, лежал под ее ногой. Отец смотрел телевизор. Оскар поглядывал на сестру. Он ненавидел такие тихие ужины, ему не хватало веселой и насмешливой болтовни Ди, и даже сдержанных и снисходительных замечаний отца. Все лучше, чем их бессмысленное противостояние. Они были одинаково упрямы и бывало, могли не разговаривать по несколько дней. — Кажется, я скоро стану папой, — произнес Оскар. Отец и сестра потрясенно уставились на него. — Что ты сказал? — перестав жевать, переспросил отец. Оскар нарочно набрал в рот макароны и принялся неспешно жевать. Ди нетерпеливо воскликнула. — Оскар! — «Ты кого-то обрюхатил?» — бросил вилку отец. «Кто она?» — моргнул Ади. Оскар выдержал паузу и сознался. «Шутка. Просто нам и поговорить было не о чем». «Дурень!» — с облегчением вздохнул Ади, шлепнув его по плечу. Отец все еще недоверчиво буравил Оскара взглядом. «Ты дошутишься у меня! Если я узнаю, что...» «Да у меня и девушки нет!» — успокоил парень. Отец фыркнул. «Зато у твоей сестры, кавалеров, того и жди, обрадует!» дизло улыбнулась. «Да ты не беспокойся, эмбрион еще в утробе, впервые услышав твой голос, сразу повесится на пуповине!» Оскар закрыл глаза. Все было бесполезно. Эти двое не переваривали друг друга. Если бы их видела мама, она бы наверняка глазам своим не поверила, во что превратилась их семья. Впрочем, от семьи у них осталось одно название. И снова повисла напряженная тишина, которую Оскар нарушил, обратившись к сестре. — Ты едешь на фестиваль? — Непременно, если папочка спустит меня с поводка, — усмехнулась Диана. Оскар понял, что этот вечер не исправить, даже если он вывернется наизнанку. Поэтому, закончив с макаронами, залпом выпил стакан сока и, свистнув скоту, ушел в свою комнату. А там рухнул на постель, натянул наушники и врубил музыку. И не услышал, как в комнату через 10 минут вошла сестра. Он сперва почувствовал запах моющего средства для посуды, а потом увидел Ди, склонившуюся над ним. Оскар стянул наушники и подвинулся, чтобы сестра могла лечь рядом. Но та присела и спросила. «Как репетиторша?» «Отлично. Толя подобрал к ней нужный ключ. Работаем. Ну а ты?» «На заводе было прикольно?» Она не ответила, лишь скривила губы. «А на фестиваль свою училку позвал? А как же!» «Она едет». «Интересно посмотреть на нее. Я не помню эту маршал в средней школе». «Она не слишком приметная». Оскар задумчиво улыбнулся, но больше говорить о Кларисе не захотел. Поинтересовался. «Как там твой здоровяк поживает?» «Какой из?» «Ну да. А что, батя не придумывает. У тебя много там поклонников?» дипа вела плечом и, потрепав его по волосам, поднялась. «Я спать. Завтра у нас уборка территории». «Бедняга». Она ушла, а Оскар неожиданно понял. Он не знал, что вообще происходит в этой самой спецшколе. Ди никогда не рассказывала, отделывалась какими-то общими словами. Бывало, Оскар видел сестру на улице с ее новыми друзьями, но никогда не подходил, потому что не хотел с ними знакомиться. Это Диана не брезговала общаться с любыми людьми, невзирая на их прошлое и настоящее. Оскару хватало проверенного круга друзей и знакомых, и расширял он этот круг неохотно. Парень спустил руку с кровати и ущипнул пса. Тот недовольно заворчал. «А что, если Позвоните? ей?» — спросил он у скота. Бультерьер, понятное дело, не ответил, но рука Оскара сама потянулась к мобильнику, а пальцы нашли контакты на букву «К». Найдя в списке имя «Крыса ученая», Оскар пару секунд смотрел на него, затем нажал «изменить» и исправил на «Клариса М». Он уже почти поднес палец к кнопке «Позвонить», но в последний момент отложил телефон. Ну и что он бы ей сказал? Что хочет поговорить еще о мнимых ценностях в романе «Мастера Маргарита»? Оскар рассмеялся над собой, и волшебным образом вернулось хорошее настроение, которое ранее отец поджарил на медленном огне вместе с макаронами. Словно не было напряженного ужина, и Оскар только вышел из замка, где со своими забавными бабушками жила странная девушка — Клариса Маршал. Большие рейсовые автобусы привезли старшеклассников из разных школ на территорию воинской части, где ребят распределили по казармам. Марсель бросил свои вещи в общей комнате для мальчиков двух школ и вышел в коридор, где договорился встретиться с Кларисой. Он был изумлен, узнав, что его хрупкая и женственная одноклассница решилась поехать на военно-патриотический фестиваль – В автобусе они сидели вместе и полтора часа пролетели незаметно. Они играли в маленькие шахматы и читали книгу, заданную по литературе. Повесть непогашенной луны Бориса Пельника. Парень огляделся, но Клариса в обшарпанный коридор еще не вышла. Зато на лестнице стояла Ди, одетая в черные мужские берцы, камуфлированные штаны и майку. Девицу окружили парни. И как она это делала? Вечно собирала вокруг себя мужскую публику. Среди ее слушателей Марсель узнал двоих ближайших друзей Оскара. Здоровяк Стас взгромоздил ручищу на плечи Ди и беззаботно смеялся, а светловолосый очкарик Толя смотрел на нее так, словно она была пироженным на прилавке. «Да что они все в ней нашли?» — недоумевал Марсель, косо поглядывая на компанию. Парень, сам того не желая, прислушался. «А где Оскар?» — поинтересовалась девушка. «С дембелями в коптерке ест вяленую рыбу», — ответил Стас. Ди попросила. — Увидишь его, передай, пусть найдет меня. — Так вот, кто ей мил. — Оскар, — понял Марсель. Ее выбор не удивил его. Столь вульгарные девицы всегда западали на плохишей. Чего только стоил тот ее, татуированный, громила. Марсель хотел отвернуться, когда она проходила мимо, чтобы не пришлось здороваться, но Диана без дала ему локтем под ребра. — Эй, конюх, я прозрачная? Или ты меня боишься? Парни заржали, а она подмигнула Марселю. «Я не кусаюсь». В этот момент из женской комнаты вышла Клариса, точно осветившая собой полутемный коридор. На ней было обтягивающее шерстяное бежевое платье до колен с длинными рукавами и широким черным поясом. На ногах черные лосиные полусапожки на небольшом каблучке в том платье. На шее, спускаясь до пояса, поблескивали в тусклом свете стеклянные бусы. Волосы заплетены в толстую косу, закрученную вокруг головы. От девушки дивно пахло духами, с нотками винограда, груши и еще чего-то сладко-свежего. Марсель не был силен в женской парфюмерии. «Ну, чего растерялся?» — усмехнулась Ди, насмешливо разглядывая его. «Ты не мой тип. Прости», — тихо сказал Марсель и направился к Ларисе. Ди обернулась и оценивающе уставилась на его подругу. «Так вот ты какая! Клариса Маршал!» — произнесла Диана. Клариса удивленно посмотрела на нее. «Прости». «Мы знакомы?» Диана покачала головой и внезапно расхохоталась. «Вот так! Прямо в лицо Кларисе!» Та была потрясена, но виду не подала. А смех Ди заражал. Ее прихвостни тоже начали смеяться, даже не зная причины веселья. Впрочем, кроме Ди, кажется, ее не знал никто. «Что смешного?» — напряженно спросил Марсель. Но Ди не обратила внимания на его вопрос, она шагнула к Кларисе, схватила ее руку и пожала. «Диана Касперских». Марсель едва не издал стон. «Ну, конечно, сестра Оскара. Беспардонность — это у них семейная». «Интересно, сколько ей лет? Она уже закончила школу?» — задумался парень. «В их школе он точно ее не видел». «Очень приятно», — пролепетала Клариса, отвечая на рукопожатие. Ди выпустила ее руку и, не сводя с нее внимательного взгляда, задумчиво протянула. «Я тебя представляла иначе». Она прищурила свои хищные зеленые глаза и, отступая с какой-то нехорошей интонацией, точно у нее вдруг сменилось настроение, произнесла. «Увидимся, Клариса Маршалл!» Талиш растерянно кивнула. Ди вместе с друзьями ушла, а Марсель, чтобы подбодрить подругу, шепнул. «Ты замечательно выглядишь!» Шумно втянул аромат ее духов. «И так вкусно пахнешь!» Клариса рассеянно кивнула и озадаченно спросила. «Тебе не показалось, что эта девушка...» «Диана!» Она умолкла, словно не знала, как объяснить поведение сестры Оскара. «Не бери в голову! Чего ты хотела от еще одного члена семьи Касперских?» Клариса вздохнула. Марсель осторожно взял ее тонкую изящную руку и предложил. «Пойдем погуляем!» Они вышли из казармы и двинулись по асфальтированной аллейке, одойдя до деревянного здания столовой, присели на скамейку неподалеку от входа. Небо прорезали серые тонкие облака. Деревья покачивали золотистой листвой, и в воздухе витал холодный с горчинкой аромат осени. В него тонкими теплыми струйками вплетался сладкий запах духов кларисы. Мимо прошли солдаты, тащившие инструменты, барабан, гитару и скрипку, но их догнал рыжий парнишка в штатском и крикнул «Несите обратно!» Солдаты возмутились, а после недолгого спора сложили музыкальные инструменты на скамейку и, попросив, «Ребята, посторожите, сейчас вернемся». Ушли вместе с рыжим парнем. Марсель провел пальцами по струнам гитары и уточнил у девушки. «Любишь музыку?» «Очень. Ты играешь?» Марсель кивнул. «Немного». Взял гитару и перебрал пальцами струны, размышляя, чтобы сыграть. И будет ли уместно еще и спеть. Мать любила, когда он ей пел. И чаще всего просила исполнить что-нибудь из репертуара «Гару». Поэтому несколько песен он знал просто отлично. Марсель опустил глаза, чтобы не смущаться под взглядом Кларисы, и, наиграв хорошо знакомую мелодию, запел песню «Гитан». Ребята, проходившие мимо, останавливались послушать, и солдаты, вернувшиеся за инструментами, присели на кованую низкую ограду, подняв в знак одобрения большие пальцы. Марсель почувствовал себя уверенней и пел так, как если бы его слушателем, как и прежде, была мама, или девчонки из прошлой школы. Когда он умолк, и пальцы замерли на струнах, Марсель взглянул на Кларису, и от ее восхищенной улыбки у него немного закружилась голова. Ему хотелось наклониться к ней и поцеловать. Он уже почти был готов это сделать, но ехидный голос вырвал его из плена грез. «Эй, трубадур! Жареные курицы в столовой сбежали из духовки. Подумали, это волк за ними пришел и воет похоронный марш. Так испугались твоего завывания!» Метрах в двух от скамейки стоял Оскар, скрестив руки на груди, а рядом его сестра. Клариса метнула на него строгий взгляд. «Тебе больше некого задирать, Оскар?» то приподнял брови, приглянулся с сестрой, повторив. «Задирать! Слыхала, Ди? Вот так она и разговаривает!» Диана его не слушала, она скользила ленивым взглядом по Марселю, отчего тому стало не по себе. Он протянул гитару солдатам. Те взяли инструменты, а один из молодых людей сказал «Парень!» «Тебе нужно выступить на осеннем балу». «Возможно». Они ушли, другие ребята тоже разошлись, только Оскар с сестрой не торопились. Касперских подошел к скамейке и плюхнулся на нее со стороны Кларисы. «Как дела, Клара?» Без обиняков начал он свой незатейливый разговор. Марсель видел, что девушка немного отодвинулась от Оскара, но голос ее был спокоен, когда она произнесла. «Все хорошо. Спасибо, что поинтересовался». «Завтра тяжелый день», — отметил Оскар и неожиданно пощупал руку девушки повыше локтя, точно в поисках бицепса. «Понадобится вся сила и сноровка. Ты в какой команде будешь?» «В той, где нет тебя», — раздраженно бросил Марсель. Диана стояла в сторонке, молча наблюдая. «Француз, когда захочу узнать твое мнение, я спрошу», — нагло известил Оскар. Клариса поднялась. «Рада была поболтать, Оскар, но нам пора», — и она протянула руку Марселю. Тот встал и переплел свои пальцы с ее тонкими и нежными. Пара зашагала прочь, успев услышать пренебрежительные слова Оскара. «Интеллигенция! Ё-моё!»